Глава 6, часть 3 же мерзкая тварь Пропромотал Ламбер при виде мертвокукольного дракона Раун пупа. Жуткая физиономия была направлена на мужчину, а пасть двигалась, неспособные сфокусироваться глаза вращались. <соценно> <соценно> все окончено, я победил. «Не знаю, почему ты защищаешь эти земли, будучи нежитью, но с появлением Раунпупа этому городу конец! Увы и ах!» Перед Раунпупом был смеющийся Манзи верхом на трое. Изначально массовые убийства в городе были нужны для призыва Раунпупа, а он уже должен был уничтожить город». Этот монстр был за пределами возможности группы людей. Если убить призывателя, то монстр исчезнет, но тот оставался на духе коня. К тому же, была еще и Лилит, она уже начала собирать мертвых воинов. Убить Манзи, когда здесь бесчетная нежить, Раундпуп и Трой, было сложно. То есть, пока мужчина не разберется с Раундпупом, до старика ему не добраться. Ревя, жуткая голова направилась к Ламберу. Там, где только что стоял кошмар, земля взметнулась в воздух. Ламбер обернулся и увидел улыбающееся лицо младенца, изо рта которого сыпался песок, а челюсти стучали. «Как же я не хотел снова с тобой встречаться!» раунд Раундбуб преследовал убегавших Ламбера и кошмара. Куча человеческих рук с тремя составами потянулись за ними. Дорогу перегородила толпа нежити, их собрала лилит. За это время она успела собрать больше четырех десятков воинов. Перед Ламбером всплыл образ худощавого мужчины средних лет с печальным взглядом и мешками под глазами. Алхимик, погубивший 5 миллионов. И самостоятельно управлявший целой страной. Гаевов. Его не могло здесь быть, но будучи в окружении трех его духов, Ламбер подумал, что противостоит ему. Ламбер вспомнил лицо Гайлова перед смертью когда он впервые его увидел. Этот военный преступник не щадил ни своих, ни чужих. У него были пустые глаза, лишенные воли. Поэтому Ламбер сразу не мог понять, что это и был Гайлов. Но как только мужчина зловеще улыбнулся и погрузил все в пучины ада, он понял, что перед ним не подделка, а самый настоящий Гайлов. Через миг иллюзия растворилась. Вместо неё раздался смех Манзи вдалеке. «Мы поменялись ролями, не мертвый рыцарь. Я благословлен господином Гайлофом. Я унаследовал его волю и силу. Со мной никто не сравнится. Вместо него я превращу запад в Римии в царство мертвых». Манди был абсолютно уверен в своей мане и писании Гайлофа. Старик был одним из мудрецов свистящего демона, но не был предан организации. Благодаря его внешнему виду и образу жизни, Манди так никому и не привязался. В нем было лишь восхищение другим некромантом Гайлофом и одержимость мертвыми. С гримуаром он не сомневался, что находится выше остальных мудрецов и мог стать главой организации. «Ты перенял волю Гайлофа?» Ламбер приготовил меч к бою. Кошмар пробивался через толпу мертвецов. Десяток верхних половин тел взметнулись в воздух после удара мечом, а нижний снес конь. Преследуя их, Раундпуп давил трупы. «Ожидаемое предположение. Ты лишь пытаешься следовать за проклятием книги и повторяешь убийство, притворяясь последователем Гайлофа». «Что?» Разгневанный Мэнди открыл рот, но закрыл прежде, чем сказать что-то. Слишком сильно миазмы Ламбера давили на него. Ощутив величие немертвого рыцаря перед ним, гнев старика угас. Он прикрыл рот и просто молчал, а его тело начало дрожать. «Это не ты используешь духов и магию, они используют тебя. Ты лишь посредственность, случайно получившая огромную силу». <связь> Хоть и хотелось поспорить, старик не произнес ни слова, Смеявшаяся Лилит будто насмехалась над самим Манзи. После недолгой тишины, старик снова смог двигаться. Он говорил себе, что это из-за страха и смотрел на уродливого младенца пупа, чтобы успокоить себя. «Быстрее, быстрее, раздави его, поп. Монстр снова высоко поднялся. Его глаза, ходившие по кругу, смотрели прямо на Ламбера. Голова слегка задрожала, челюсти застучали. Монстр бросился на мужчину. Быстрая голова попала в ламбера. Даже в сверхтяжелую броню из органа он отлетел. Безголовый конь тоже подлетел и упал на бок. Что я ожидалось от Раундпупа. Быстрее добей его. ха пуп широко открыл рот, отвёл назад верхнюю часть тела и заревел. Он заглушил приказания старика заставив его замолчать. А вот он Майнзи заметил, на левом глазу монстра была огромная рана. Старик широко открыл глаза. «Раун Поп не может дух класса!» Упавший Ламбер поднялся. «Тоже, без подчиненных противостоять Раун Попу непросто. К тому же, кошмар еще какое-то время не сможет бегать». Не получится оставаться вблизи и ждать, когда враг откроется. После удара Пупа броня из органа не пострадала. «Смотри внимательнее. Когда я разберусь с ним, настанет твоя очередь». Манзи ничего не мог ответить. Уверенность Силамбера не была блефом. Он был готов сражаться против раунд Пупа в открытую. Пусть монстра и ранили, это был лишь один удар. Его было не победить. Старик не сомневался в Раундпупе, и все же Мэнзи считал, что это дух, оружие в войне, а одиночка не мог ему противостоять. А все отчаяние, вызванные Раундпупом, пошатнулось после одного взмаха меча.